Глава одиннадцатая. Поднявшись и расправив пышную юбку, Кай быстро затерялась в толпе. После завершения официальной и обязательной части бала гости явно не собирались ограничиваться обычаями той эпохи и превратили продолжение вечера в помпезную вечеринку на современный манер. Свет в зале приглушили, и Макс начал медленное продвижение к двери, ведущий вглубь дома. Но прежде чем выйти в коридор, он снова нашел Кай глазами. Та стояла в компании Найджела и смеялась, невзначай касаясь его предплечья. И если бы Макс не знал, зачем она все это делает, то сошел бы с ума от бешенства, видя на ее лице крайнюю степень заинтересованности в собеседнике. Словно почувствовав, что он на нее смотрит, Кай послала Максу игривый взгляд и переключила свое внимание на стоявшего рядом хозяина Миддлхёрст-Касл, взяв того под руку и повернув в противоположную сторону. Шикарно, едко подумал Макс. Значит, на этом балу мы снова напарники. Она отвлекает, я работаю. Осмотревшись по сторонам, он выскользнул из зала в слабо освещенный коридор и, укрывшись в одной из темных ниш, приподнял манжет рубашки, открывая электронные часы. Несколько нажатий пальцев на экран, запустивших мощный сканер, и через 20 секунд перед ним засветилась проекция дома со всеми потайными переходами и помещениями. Мысленно определив для себя маршрут, Макс снова скрыл часы под рукавом и осторожно двинулся в нужном ему направлении, избегая многочисленных камер слежения. Перед лестницей в подвал маячил один охранник. Когда тот повернулся спиной, Макс бесшумно приблизился и, вколов ему в шею снотворное из маленького шприца, быстро затащил бесчувственное тело в ближайшую дверь. Охранника внизу он усыпил точно так же, и, приложив его ладонь к сенсорной панели, проник в пустую лабораторию, затягивая мужчину за собой. Ему понадобилось всего несколько минут, чтобы найти единственную нужную ампулу в стальном защитном корпусе и, взломав компьютер и облачное хранилище, перебросить себе на часы все наработки, после чего он прописал четыре длинных комбинации мягкой барабаня пальцами по клавиатуре», и система полностью обнулилась, навсегда стирая всю имеющуюся информацию без возможности восстановления. А запущенный им вирус должен был и вовсе сожрать ее полностью через пару минут. Оставив спящего охранника в лаборатории, Макс также осторожно вернулся в больный зал и огляделся в поисках Кай. Он понимал, что должен немедленно уйти, что рискует, оставаясь здесь, нарушает правила, но хотел убедиться, что и она безопасно покинет дворец, выполнив свое задание. Красное платье мелькнуло в самом центре танцующей толпы. Кай кружилась с Найджелом, мягко обнимая того за шею и нарушая все дозволенные рамками приличия границы его личного пространства. Но тот и не был против. Она бальстительно нашептывала ему что-то на ухо, но ее сосредоточенный взгляд безостановочно перепрыгивал с одного лица на другое. Макс встретился с ней глазами и едва заметно повел головой в сторону, ясно давая понять, что он закончил, и теперь ее очередь. Та медленно кивнула и еще ближе прижалась к Элфарду. Этот танец, в отличие от первого, Кай был неприятен. Найджел не был галантным мужчиной, и она буквально физически чувствовала исходящие от него волны грязных непристойных желаний, не говоря уже о его руке, которая то и дело соскальзывала ниже талии. И если бы не многослойность юбки и чрезвычайно важная для нее цель этого вечера, она бы давно уже сломала ему пальцы». К тому же Кай чувствовала и кое-что еще, даже на расстоянии двух десятков метров. Наблюдая за ними издалека, Макс, который должен был уже уйти, медленно зверел. И чем дольше она играла этот дешевый спектакль, тем вероятнее становилась возможность, что он не сдержится и все ей испортит. А ее идеальный план стремительно летел псу под хвост. и не было уже никакой возможности отвезти Найджела в какое-нибудь укромное место подальше от людей, многозначительно намекнув тому на воплощение в жизнь всех его похотливых мыслей, чтобы там исполнить то, что она задумала, и потихмо убраться отсюда, куда подальше задолго до того, как кто-то поднимет панику. Хотя, конечно, дело было не только в Максе. Она и сама уже еле сдерживалась от отвращения и понимала, что ее терпению приходит конец. Намного раньше, чем она рассчитывала. Да и к черту план. «Мне нужно отлучиться в дамскую комнату», Соблазнительно улыбнувшись, прошептала кайна ухо перспективному химику и мазнула губами по его щеке. «А потом мы продолжим наше знакомство». Мужчина кивнул и, сжав напоследок ее бедро, повел рукой в сторону. Кай присела в реверансе, отдавая дань традициям, и поспешила в указанном направлении, собираясь, скрывшись в толпе, свернуть к выходу. Макс нахмурился и пошел следом за ней, не понимая, что она делает. Но через несколько мгновений по залу пролетел рев боли. А еще через секунду в его ушах зазвенели женские визги, полные ужаса. Он резко повернулся на звук и увидел стоящего на коленях Найджела Эльфрода, судорожно прижимающего ладоник, наполовину сожженному словно кислотой лицу. Безобразные язвы, по которому распространялись достаточно быстро, переходя на шею. К нему уже спешило несколько охранников. Чертыхнувшись, Макс ускорил шаг, а кай впереди подхватила подол платья и, не оглядываясь, уже целенаправленно побежала к выходу на улицу. Один из охранников рванул за ней и, перехватив его в несколько больших шагов, Макс, не думая легким движением, свернул ему шею. Над толпой тут же пронеслось несколько выстрелов, и он сорвался с места. Кажется, все пошло наперекосяк. Кайк, который со двора наперевес, неслось еще несколько охранников, он нагнал уже практически в самом низу широкой лестницы и, услышав новые выстрелы, оттолкнул ее в сторону, а пули просвистели ровно в том месте, где она только что была. Запутавшись в длинном платье, кайкубарем полетело несколько оставшихся ступеней, но Макс тут же рывком поднял ее на ноги. Пригибаясь, они бросились к привязанным лошадям, беспокойно мечущимся у коновизи, и, не останавливаясь, оседлали двоих. Пришпорив бока своей лошади к блуками, Кай направила ее в противоположную от дороги сторону, через небольшой сад, и Макс последовал за ней. Через несколько секунд их уже накрыли первые ветви окружавшего поместье леса. За спиной Макс слышал непрекращающиеся выстрелы и бой копыта промерзлую межзлую землю, но, смотря вперед, мог думать только о том, что никогда раньше не видел Кай на лошади. Как-то не довелось. Теперь же в очередной раз за вечер не мог отвести от нее взгляда. Она грациозно приподнималась в такт галопу, прижимаясь к шее лошади. Ее платье развивалось позади... оставляя как будто кровавый след. Прическа растрепалась, выпустив несколько рыжих прядей ей на спину, и Макс настолько засмотрелся, что чуть не расшиб голову о низкорастущую ветку, успев пригнуться в самый последний момент. «У тебя тоже нет оружия?» — раздраженно крикнула Кай, обернувшись. «Нет, дресс-код не позволял. Да и стрельба не предполагалась». Еще несколько пуль просвистели совсем рядом, вонзаясь в ближайшие к ним деревья. Сейчас все будет. Кай пришпорила своего белоснежного коня и, проскакав еще несколько сотен метров, резко свесилась на бок, держась одной рукой за седло, а второй подхватила сумку с земли, лежащую между корней деревьев. Подтянувшись, она снова села ровно и достала из нее свои любимые Вальтеры. Держи. Как всегда, предусмотрительно и подготовлено. Макс поймал перекинутый ему пистолет и несколько магазинов. Приходится, когда работаешь один, а у твоего бывшего напарника есть привычка срывать все твои четко выверенные планы. Ну да, вали все на меня, конечно. Они придержали лошадей и, постоянно оборачиваясь, начали отстреливаться. Минус. Спокойно констатировал Макс, увидев, как один из преследователей мешком свалился с лошади. Выстрелы сзади участились. «Кажется, мы их разозлили!» Расхохоталась Кай и, прицелившись, сняла еще одного. Следом за ним на землю попадали еще трое. «Сколько ты видишь!» Макс снова на мгновение резко обернулся, сканируя глазами хоть и голый, но достаточно густой темный лес. «Одного. И я одного. Будет моим». Они, как и раньше, делили цели. Каю ухмыльнулась ему через плечо, словно говоря, что не согласна с таким раскладом. Но в этот момент ее конь громко заржал и встал на дыбы из-за попавшей ему в переднюю ногу пули, наступая задними на длинный шлейф ее платья, свесившееся набок. Кай сдернула на землю, и она едва успела откатиться в сторону, чтобы не попасть под копыта взбесившегося от боли животного. «Руку!» Макс, ехавший немного позади, притормозил свою лошадь, успел схватить Кай, дернув ее наверх, и, усадив перед собой, снова перешел на голуб, удерживая девушку одной рукой за талию, чтобы та не соскользнула вниз. «Ты сегодня удивительно часто падаешь», Насмешливый голос раздался у самого ее уха, и Кай вспыхнула, пытаясь отодвинуться, хоть это и было проблематично, сидя боком на скачущей лошади. — Черт во платье! Я бы посмотрела на тебя, если бы вокруг твоих ног была куча путающейся ткани, не говоря уже о том, что из-за корсета я дышу через раз. — Избавься от последнего! — И я обещаю освободить тебя от него, как только мы доберемся до явочной квартиры. Поведя головой, Кай хищно улыбнулась. Звучало, как вызов. Она выглянула из-за плеча Макса, прицелилась и выстрелила. Последний преследователь замертво упал в перегнившие листья. Макс притормозил лошадь, и та, благодарно заржав, перешла сначала на медленную трусцу, а потом на шаг, позволяя обоим наездникам наконец-то расслабиться. Скользнув руками Максу за спину, Кай опустила руки на его поясницу и засунула свой пистолет за пояс его бриджей. «Вот, объясни мне, во время таких заданий ты всегда стараешься быть как можно незаметнее, но сегодня сказать, что ты затмила всех своим присутствием, ничего не сказать». Только слепой не обратил бы на тебя внимания. И дело ведь не только в платье. Бесишься, что на меня пускали слюни все, кому не лень? Кай расхохоталась, и от этого громкого звука, разнесшегося по замерзшему лесу, Макс не смог сдержать улыбку. Он слишком давно этого не слышал. Да и то, что они сейчас нормально разговаривали, не могло его не радовать. М. -м, -м, -м, -м". Так ты просто решила меня позлить. Нет. Кай снова прыснула, но тут же вцепилась пальцами в его бока, чтобы в очередной раз не упасть. Мне нужно было привлечь внимание этого похотливого придурка. А он падок на легкомысленных красоток. Тебя теперь будут искать. Но, предположим, не меня, а леди Амалию де Вер. Распутную герцогиню, которую богатый муж, австрийский герцог Фридрих Девер, отправил на бал налаживать связи. Он, между прочим, часто так делает и каждый раз удивляется, как это у нее так легко выходит сводить его с нужными людьми. Хотя в глубине души догадывается, что его жена профурсетка. Но он получает больше плюсов, чем минусов от ее поведения. Так что не жалуется. «Что?» Пришла очередь Макса разразиться басовитым хохотом, и Кай возмущенно шлепнула его ладонью по плечу. «Эй, я неделю потратила на создание ее полной легенды и внесение всех данных в эти их аристократические архивы. Ты себе не представляешь, насколько они там любят вот таких скандальных личностей. Главное, чтобы было что обсудить». «Ладно, ладно». Макс подавил очередной смешок и удивленно поднял голову. С черного неба, кружась, падали крупные снежинки. Крайне редкое явление для этой части Британии. А потом перевел взгляд на уставившуюся в темноту Кай, которая поеживалась и неосознанно сжалась к его груди. Адреналин от погони отпускал, и зимний холод начинал закрадываться под тонкое кружево, облетающее ее плечи и руки. «Нам туда!» Разглядев свою метку на одном из деревьев, Кай, перехватив повод, потянула за него, вынуждая лошадь свернуть направо, и вздрогнула, снова оборачиваясь, когда Макс укутал ее в свой обей. «Не надо было. Ты замерзнешь в одной рубашке». «Не говори ерунды», — фыркнул тот и уложил ее спиной к себе на грудь, крепче стискивая руками ее талию. «Это ты у меня вечно мерзнущая, свободолюбивая кошка. Я спокойно отношусь к холоду». «Спасибо». Кай поёрзала, уютнее устраиваясь в его объятиях, мерно покачиваясь в такт шагу их коня и прикрыла глаза, когда ее скулы коснулись горячие губы. Возмущаться и отталкивать его не было никакого желания. Сегодня она слишком устала. и могла позволить себе пару минут вот такой тишины, вспоминая, насколько хорошо ей может быть рядом с ним. Мы как будто в средневековой сказке. Макс уткнулся носом в ее висок и горько хмыкнул. А я даже поцеловать тебя не могу. В средневековье ведьмы сжигали на кострах. Шепотом произнесла Кай, рассматривая хлопья снега, ложащиеся на черную гриву их лошади и подол ее платье, и успевшие припорошить землю вокруг. Нет, свою ведьму я готов сжигать только в постели. Макс, забудь, я не хотел все портить, извини. Кай мотнула головой и приподнялась, садясь ровнее. Порывшись в складках юбки, она извлекла из маленького кармашка тонкую перчатку — и, надев ее, одним движением сорвала с губ незаметные, пропитанные ядом накладки, которые тут же улетели на землю вместе с перчаткой. А потом развернулась и положила ладони Максу на шею, заглядывая в глаза. «Ты не испортил». Подавшись вперед, она мягко тиранулась носом, а его нос и нежно поцеловала, поглаживая его лицо подушечками больших пальцев. Это и правда было похоже на сказку. Зимнюю, старинную и совершенно волшебную. И она позволила себе и ее. Спасибо, что несколько раз выручил меня сегодня. Я всегда к вашим услугам, меледи. Если оплатой мне будут служить ваши поцелуи. Кай улыбнулась и еще раз, коснувшись его губ, отвернулась. снова облокачиваясь спиной на его грудь. Раскользнув руками в его ладони, сжимающие поводья, она обхватила кожаные ремни и устремила взгляд в глубину белеющего леса, время от времени направляя лошадь в нужную сторону. Макс же, положив щеку на ее макушку, наслаждался их временным перемирием, запрещая себе думать о том, что будет потом. Никаких мыслей и надежд. только сейчас. А сейчас впервые за очень долгое время он чувствовал отголоски того счастья, которое у них когда-то было. Через несколько минут лес начал редеть, и Кайза затормозила лошадь, разглядев между деревьями очертания серебристого гольфа, оставленного здесь еще утром. Макс спрыгнул первый и, обхватив ее за талию, снял со спины своего гнедова. А то еще снова упадешь. Ну, сейчас большая проблема будет в том, чтобы запихнуть это платье в машину.